Глава 53. Тесса. Члены Туманной Стражи хотели присоединиться к нам в новом путешествии в Гельфин, но Калин приказал им остаться на этот раз. Город восстанавливался после битвы, и страх все еще витал на улицах вместе с кровью. И хотя Руари настаивал, что боги нацелились на запад, у нас не было возможности по-настоящему узнать, Пошлют ли они еще одну армию в атаку на Дубнос? Как только я оседлала Сильвера, мы отправились в путь. Боудика кружила у нас над головами. Какая бы невидимая сила не рассеивала туман во время битвы, теперь она покинула нас. Густая пелена клубилась вокруг нас, скрывая путь впереди. Мы спустились по крутой горной тропе, и ненадолго разбили лагерь в пещере, согревая руки и ноги у костра. Клятва тянула Калена вперед, не давая ему ни минуты передышки по пути. Мне приходилось снова и снова напоминать ему и его клятве, что от него не будет никакого толку в бою, если он помчится к Гейлфину без передышки. Казалось, клятва могла бы и прислушаться к логике. По крайней мере, Нам стоило время от времени останавливаться на отдых. Когда мы достигли подножия горы, мы повели лошадей через перевал ветров. По обеим сторонам протаренной тропы были сложены безжизненные тела демонов тьмы, а вонь стояла такая густая, что меня начало мутить. Но мы продолжили идти, минуя тела по продуваемой ветрами тропе, пока не достигли границы королевства бури. На этот раз невозможно было сказать, где кончалось одно королевство и начиналось другое. Теперь, когда весь Эсер был окутан туманом, земли превратились в бесконечную тень, хотя что-то подсказывало мне, что штормы все еще таятся в небесах, в отличие от исчезающего вечного солнца. Мы замедлили шаг и остановились там, где, казалось, была граница королевства. «Как ты думаешь, там все еще водятся чудовища?» «Да, то количество, с которым нам пришлось столкнуться, лишь малая часть», — сказал Калин. «А штормы? Они исчезли, как солнце». «Не думаю, что нам так уж повезло», — я кивнула, ненавидя возникшее острое чувство досады. «Что ты чувствуешь, вступая на территорию королевства полного ночи и хаоса?» «Это не имеет особого значения», — сказал он мрачным голосом. «Я должен уничтожить причину всего этого. Ничто другое не имеет значения. Даже моя собственная безопасность. Даже твоя, любовь моя. Ты все еще можешь вернуться сейчас. Ты можешь вернуться в Дубнос и ждать вместе с остальными. Будь со своей сестрой. Найди способ связаться с Ниф и Вэлл. Его слова заставили меня немного выпрямиться на спине Сильвера. Калин Деннер, так просто избавиться от меня у тебя не выйдет». Его глаза встретились с моими. Сапфир сверкнул в темноте. «Знаю. Держись поближе ко мне. Но если что-то пойдет не так, не колеблясь, расправляй крылья и спасайся. Я бы ни за что не оставила его при любом исходе». Я бы предпочла испустить последний вздох, чем потерять тебя, Калин. Я подумала, что он начнет спорить, но вместо этого он кивнул. Я могу лишь ответить тебе то же самое. Он протянул руку, и я вложила покрытые тканью перчаток пальцы в его. Нить затянулась вокруг наших сердец, и какая-то часть меня захотела никогда не отпускать ее. Но потом мы развернулись и встретились лицом к лицу с бурей, вместе пересекая границу королевств. Мы быстро скакали по холмистой равнине. Туман струился мимо, когда наши скакуны мчались вперед, унося нас все ближе и ближе к разрушающемуся вдалеке городу, освещенному огненным заревом. Никто не произнес ни слова. Мы подъехали с востока, обогнув задние ворота вместо того, чтобы войти через главные. Мы понятия не имели, будут ли у Белли сент-воины или она будет бродить по улицам в одиночестве. Руари, казалось, думал, что с ней никого нет, но никогда нельзя быть слишком осторожным, когда дело касается ее. Огненное сияние оказалось жаровнями, которые висели вдоль внешних стен через равные промежутки, чтобы рассеивать густой мрак. Когда мы подъехали достаточно близко, то спешились. «Оставайся здесь», прошептала я Сильверу. Он затопал копытами, но не двинулся с места, не следуя за нами в развалины города. Умный конь. Когда мы пешком приблизились к Гельфину, я завернулась в плащ Калина и спрятала свои золотистые волосы под темным капюшоном, на всякий случай. Они слишком выделялись в темноте. Калин прижал палец к губам, когда мы подошли ближе. Его пристальный взгляд был прикован к крепостной стене наверху, но Калин не подал виду, что заметил там кого-то. Задние ворота были открыты, половина досок выломана. Даже сквозь густой туман я видела, что город превратился в руины. Некоторые здания остались нетронутыми, но их засыпало пеплом, который все еще падал с неба все эти дни. От большинства остались одни обломки. Разрушение замка отразилось на остальной части города. Вероятно, обломки стен, падая, уничтожали все на своем пути. Мое сердце бешено колотилось, когда мы проходили через ворота. Если бы мы не решились исследовать катакомбы под замком, сотни тел были бы раздавлены падающими камнями и разрушающимися зданиями. Если бы мы отправились в покое Татьяны всего на час позже, этого было бы достаточно, как будто сами звезды выстроились в ряд, призывая нас покинуть большой зал и исследовать покои королевы. Когда-то давно я бы решила, что пророчества лживы, но теперь я уже не была так уверена. Вдалеке вспыхнул еще один пожар. Отсюда казалось, что он разгорался в центре города, там, где когда-то возвышался великолепный замок. Калин встретился со мной взглядом и мрачно кивнул. Значит, именно туда мы и направлялись. Вместе мы пробирались по разрушенным улицам. Ветер свистел в осыпающемся камне, но на горизонте не было никаких признаков грозы. Откуда-то поблизости доносился едкий запах дыма, а также тот резкий привкус гнили, который я уловила еще тогда, в прошлый раз. Эта неправильность витала в воздухе, и с каждым шагом к огню она становилась все более ощутимой. Даже оникс вокруг нас, казалось, светился, пульсируя жизнью и предупреждая. Что бы ни делала здесь Белли сент Это не сулило ничего хорошего ни нам, ни человечеству. Как и сказала Финелла, это был не ее дом. У нее не было причин приходить сюда. Точно уж не по своей воле. Мы оба замедлили шаг, когда достигли подножия огромной груды обломков. Теперь камней из оникса было больше. Они смешивались со сланцево-серой породой, из которой был высечен замок. Меж камней была проложена небольшая тропинка, ведущая все выше и выше, прямиком в серую дымку. Калин указал на мои перчатки. Кивнув, я сняла их и заткнула за пояс как раз в тот момент, когда он вытащил меч. Он шел впереди, осторожно и уверенно. Я следовала сразу за ним. Наши шаги Казались слишком громкими в жуткой тишине города. Долгие мгновения мы добирались до цели. У меня перехватило дыхание, и усталость сковала все кости. Наконец мы достигли вершины Каменной горы. Здесь бушевал мощный костер. Языки пламени взметались к темному небу. Четыре колонны из оникса стояли в ряд. Их основания были погребены под обломками, что поддерживало их в вертикальном положении. В одну из колонн была вбита цепь, а противоположный конец вел к паре кандалов. Я нахмурилась, зрелище было смутно знакомым. И тут я поняла, что это вовсе не колонны, это были резные ониксовые крышки саркофагов-богов. Жуткая дрожь пробежала у меня по спине. «Калин», — прошептала я, — «что-то здесь не так». «Держись за мной», — сказал он, указывая на противоположную сторону насыпи, подальше от колонн. Но я не могла оторвать взгляда от этих цепей, от вида этих кандалов. Я последовала за Калином, пытаясь сообразить, что бы это могло значить. Эти колонны-саркофаги сдерживали богов, я все еще могла видеть символы, которые были вырезаны на них. Но все это уже не имело значения. Прибытие Андромеды означало, что боги пробудились. Вся ситуация, казалось, совсем не имела смысла. Неужели боги вынесли свои саркофаги из грота и только после сбежали? Зачем? Для чего они могли понадобиться? Что еще важнее, кто? должен был быть прикован этими кандалами. В подземелье под городом их не было. Я перевела взгляд обратно на Калина, выражение лица которого было непроницаемым. Штормовой Ферри, с которым я столкнулась во дворе Дубноса, сказал мне нечто важное, и его слова теперь эхом отдавались в моих ушах. Он верил, что Калин был единственным Кто мог остановить богов? Если это так, то верила ли в это и Беллисент? Намеревалась ли она заманить в ловушку собственного сына? Кален прошипела я. «Меня снова охватило глубокое ощущение неправильности происходящего. Я не думаю, что нам следует здесь находиться». Но он продолжал смотреть вперед. Все еще медленно продвигаясь вдоль края каменной насыпи. Через нашу связь я ощущала, что он потерял способность мыслить логически. Клятва поглотила его, заставляя делать каждый шаг вперед, выслеживать свою мать, которая должна была быть где-то поблизости. В нос ударил знакомый запах лаванды, запах Оберона. Я осознала, что это значит, на секунду позже, чем следовало, к моему горлу приставили нож. «Брось оружие, сын мой, или Тесса Берен умрет».